Глава седьмая. «Ваше лекарство, барин». Красавица в поклоне протянула мне поднос с горской разноцветных пилюль на блюдце и стаканом воды. Алёнушка, прохрипел я, пытаясь приподняться на подушках, но даже это мизерное усилие мгновенно откликнулось болезненной судорогой в мышцах рук и настоящим армагеддоном в легких. «Тут же!» Безвольно рухнув обратно, я зашелся в удушливом приступе кашля. «Барин, вам плохо? Я позову лекаря!» Запаниковала девушка и, опустив поднос на кровать, метнулась к выходу. «Стой!» — Прошептал я сквозь кашель. «Это ерунда. Сейчас все пройдет». Болезненный укол в солнечное сплетение от закрепленного там под сорочкой артефакта Волной лютой стужи прокатился понутру, морозя судорогу в мышцах и заметая снегом огонь в легких. В подтверждение моих слов, кашель после укола как отрезала. Я даже попытался ободряюще улыбнуться, растерянно остановившись на пороге комнаты служанки. Но, почувствовав побежавшую по щекам и подбородку кровь, понял, что улыбка вышла не очень. «Барин, да что же это?» Испуганная служанка бросилась обратно к кровати и, плеснув водой из стакана на полотенце, стала стирать на моем лице кровь. «Я так рад, Алёнушка, что еще раз успел тебя увидеть перед смертью!» Прошептал, наслаждаясь прикосновениями пальцев красавицы. «Ты единственная радость, ради которой стоило здесь терпеть все эти бесконечные муки!» «Барин, вы обязательно поправитесь!» — успокаивала меня девушка. «Нет, милая Алёнушка, мои дни сочтены. Я знаю это!» «Вам нужно просто выпить лекарства, и вам сразу станет намного легче!» Девушка поднесла самую большую пилюлю мне к губам, но я отвернулся. «Никакие лекарства мне уже не помогут. Они лишь продлят агонию на пару дней». Какая разница, когда я сдохну, сегодня или послезавтра? Марин, не капризничайте, я прошу вас. Если не примете лекарства, меня накажут. Этого допустить я не мог, и покорно раскрыл рот, принимая по очереди друг за дружкой все пилюли. Как обычно, после приема лекарства в голове зашумело, и я стал проваливаться в дремоту. Ты будешь оплакивать меня, когда я умру? Кое-как выговорил я заплетающимся языком, и тихий ее ответ, увы, уже не расслышал за собственным храпом. Видение с Ксю было настолько ярким, что поначалу я принял его за собственное, и стал лихорадочно соображать, где и при каких обстоятельствах оказался в столь плачевном положении. Лишь после повторного обращения к подруге другим именем До меня дошло, что это реалистичное воспоминание принадлежало вовсе не мне, а предыдущему владельцу тела. Свернувшее воспоминание чернота буквально через секунду взорвалась яркой вспышкой следующего озарения. На этот раз я различил вокруг лишь какие-то смутные тени, на повышенных тонах переговаривающиеся друг с другом. «С чего вдруг такая спешка, уважаемые?» Во властном женском голосе одной из безликих теней я легко узнал интонации мачехи. Ведь только через неделю мы с вами ритуал проводить запланировали. У намеченный нами в качестве донора вашему мальчику он не мой мальчик, фыркнула ведьма. Астральные тени. Случился внеплановый прорыв в развитии. Сделав вид, что не расслышал реплику дамы, продолжил вещать неторопливый мужской голос. о чем нас четверть часа назад упредила куратор тени. — Что еще за куратор? — Голем, сотворенный по подобию той девушки, дамы сердца молодого барона. — Это Аленка, что ли, дама сердца Дениса? — хмыкнула мачиха Напрасно иронизируете. Поскольку астральная тень барона легко сошлась с копией ее образа, без сомнения... Ваш мальчик питает к той девушке самые искренние чувства. Да сколько можно говорить? Он не мой мальчик. Периодически перепалку смутных теней заглушал какой-то хриплый рокот. Каково же было мое изумление, когда примерно на пятом-шестом повторении рокота я узнал в нем собственный храп. Тут же сама собой вскрылась разгадка безликих теней. Этот разговор, похоже, происходил возле моей кровати. Вернее, разумеется, кровати предыдущего владельца тела, когда я, он, спал. И записанный на подкорку подсознание диалог сейчас вскрылся озарением запущенной техники. Теперь, если затянем с ритуалом хоть на час, астральная тень-донор наверняка вырвется из-под контроля куратора. Подхватил следом за первым эстафету уговора второй, спокойный мужской голос. «Но муж сейчас в отъезде, а затевать ритуал над его сыном в отсутствие мужа мне как-то не с руки», — заупрямилась мачеха. «Давайте вот как поступим. Я сейчас попробую связаться с мужем техникой зеркальный глаз. Для этого мне необходимо спуститься к алтарю и...» уважаемая. «У нас нет на это времени», — оборвал даму третий мужской голос. «Как видите, мы прибыли в ваш дом немедленно после получения сигнала об опасности срыва ритуала. Экстренно собрались и, оставив все текущие дела, активировали, не считаясь с расходами, свитки драгоценных разовых порталов». «Поймите...» Если астральная тень сорвется с поводка куратора, нам не удастся уже ее подчинить. Принял эстафету уговоров снова первый голос. Придется искать нового подходящего донора в астральных мирах. А это, сами понимаете, сильно затянет процесс и существенно увеличит стоимость ритуала. «Ваш род потеряет время и деньги». Подхватил за первым второй голос. Разрушатся планы, ускользнут возможности. Подумайте, как отреагирует на случившееся ваш муж, когда узнает, что виной всему стала лишь ваша нерешительность. Это неслыханно! Возмутилась мачеха. По вине ордена срывается утвержденный срок ритуала, а виной всему... а простоволосившиеся жрецы объявляют мою нерешительность». «Все, у вас нет больше времени. Решайтесь. Немедленно!» Надавил на даму третий голос. «Ладно, ладно. Я открою вам доступ к нашему алтарю. Начинайте ритуал». Вспышка очередного озарения подвела черту второму воспоминанию. Испровоцировала спровоцировала третий выброс из глубин подсознания. Снова я услышал диалог смутных теней под собственный неистовый храп. — А как сейчас, дорогой? Надеюсь, теперь тебе лучше видно? На сей раз голых смачехи буквально лучился лестью и заискиванием. — Да, зафиксируй глаз в этом положении. Вот так и держи. Раздался басовитый властный голос. Как видишь, с Дениской все в порядке. Отдыхает, набирается сил. — Ты точно артефакт сняла? Перебил басовитый голос. — Не я. Жрецы сами сняли артефакт, сразу по завершении ритуала. И парнишка уже сутки, считай, без него. Живу сам гоняет. — Ну-ка, задери одеяло и покажи его живот. Раздалось шуршание ткани, и мачеха восторженно зачастила. дорогой неужели у нас все получилось и катькина родня теперь не сможет упрекнуть тебя Ну-ка, рот захлопни зло рявкнул бас но после короткой паузы продолжил прежним спокойным голосом стеф ты чего в округе менталистов как собак у меня вдруг неприятно зашумело в голове но сцепив зубы я твердо решил дослушать воспоминания до конца а ты по глазу чушь какую то «Несу светную несешь, открытым текстом», — продолжил меж тем басовитый голос, за которым, вероятно, скрывался мой здешний отец. Мал ли дураков, что, случайно подслушав наш разговор, напридумывают потом себе не весь чё и донесут твои сказки до князя. Оно нам надо? Правда, твоя батюшка Артем Любомудрович?» Осознав промашку, поспешил исправиться мачеха. Это ж я так, для смеху, про подругу Катерину вспомнила. А дениска ее, вон красавец какой, гля, как щечки налились, порозовели. Думаю, очнется сердешный, уже через час-другой. Ты его там не торопи, дай парню как следует выспаться. Ну все, Будя, неси глаз обратно к алтарю, а то что то рябить зеркало уже начинает, чую запас заряда подходит к концу». «Как скажешь, дорогой!» Очередное воспоминание прервалось, но новой вспышки озарения не последовало. Я снова оказался в зеленой клетке, ощутив неожиданно ломоту во всем теле, будто вместо мысленного просмотра воспоминаний с добрый час ворочал на спине тяжеленные мешки. По лицу, застилая глаза, градом катился пот. Привычным движением я провел по физиономии ладонями, сметая досадливую соленую гадость. И в следующую секунду замер на месте каменным истуканом, разглядывая черные в изумрудном пламени клетки ладони. — Это что, кровь? — пробормотал я сорвавшимся на фальцет голосом. — Она, родимая! — откликнулся сбоку, ничуть не разделяющий моей тревоги псих. Не переживай, Денис. По первости, такое часто случается, ты же игрок еще неопытный. Резерв маны контролировать не обучен. Вот и истощил его сверхмеры, расплатившись за жадность свою расходом под конец на поддержание техники вместо маны жизненной силы. Впрочем, навредить себе сильно я б тебе не позволил, а эти приключившиеся царапины в хранилище излечатся быстро. запас живы позволяет». «Ща, переждем с полчасика, чтобы ты в норму пришел, и продолжим». «И что мне делать эти полчаса?» — проворчал я. «Как что? Спать, разумеется. Ведь во сне регенерация работает в разы быстрее. Да и после техники этой специфической для закрепления взбаламученной памяти восстановительный сон — это, считай, лучшее средство». «Да я как бы выспался уже за тридцать с половиной дня». проведенный безвылазно в постели. «Ну да, ну да», — покивал псих, а потом легонько ткнул меня горящим зеленым пламенем щепотью в окровавленный лоб. И безо всякого спокойной ночи я мгновенно провалился в глубокий беспробудный сон.